Бойся за меня, я переживу. У меня хватит на это здравого смысла. До свидания, дорогой. Прощай, Роберт. Ах, какая я была дура. Надо было покончить со всем этим еще тогда, 4 года назад. Послать его ко всем чертям, стереть из памяти. Кто вы такие? Что вам здесь нужно? Мы с Джеком хотим взять у вас небольшое интервью, мисс Тетлок. Какое интервью? Вы с ума сошли? Убирайтесь, я позову полицию. Без истерик будете лояльно сотрудничать, быстрее от нас избавитесь. Как вы смеете? Я требую, чтобы мне дали возможность связаться с моим адвокатом. Как ты полагаешь, Джек... Не следует ли удовлетворить законные требования, мисс Тэтлок, а одновременно послать эти фотографии миссис Оппенгеймер? Mm -hmm. Mm -hmm. Да. Завлекательные виды, не правда ли? Подонки! Паршивые спики! Ну и что вы этим добьетесь? Кэтрин и так обо всем знает. Знает о том, что было до замужества. Ну, как всякая порядочная женщина, видит, что доктор Опенгеймер навсегда распрощался с холостяцкими забавами и будет хранить до гроба верность своей супруге, в чем торжественно поклялся перед алтарем. И вдруг такой пассаж, а? Хорошо, что вам от меня нужно? Нам нужно, чтобы вы рассказали без утайки обо всем, что говорил здесь доктор Оппенгеймер. Пожалуйста. Я упрекала его в предательстве... Спрашивала, как он мог меня бросить. Он дал понять, что больше меня не любит, и мы должны расстаться навечно. Подробности можете оставить при себе. Наша единственная забота безопасность Соединенных Штатов, включая сохранность вашей драгоценной жизни. Неужели вам безразличны собственная участь, благополучие ваших близких? М? странный вы коммунисты народ я не коммунистка возможно мы не найдем у вас членского билета зато уж нам доподлинно известно что вы принимали участие в их сборищах якшали с профсоюзами помогали распространять подрывную литературу и своего любовника втянули в это грязное дело даже выманивали у него денежки для долоры Сабарури. пролетарии всех стран соединяйтесь Так ведь у вас заговорят. Зачем вам все это было? Хм. Просили бы лучше себе на тряпке Вы ведь интересная женщина. А живете и не ахти. Гнусный тип. Что ты с ней цаскаешься? Ты прав, Джек. Эта дамочка не ценит хорошего обращения. Ну-ка, выкладывайте, что вам сказал Аппенгеймер о своем новом назначении? Только то, что оно уезжает далеко и надолго. Называл Лос аламос Лос-Аламос? Первый раз слышу. Где это? Штат Нью-Мексико, недалеко от Санта-Фе. И не сообщил вам, что назначен руководителем манхэттенского проекта. А что это такое? Предприятие по изготовлению атомной бомбы. Любопытно, почему это вы вдруг с такой охотой раскрываете государственные? этап? Я? Это вы только что сообщили мне секретные сведения, которыми по неосторожности поделился с вами профессор Опенгеймер. Разве не так? Дже. Мисс Тэтлок назвала Лос-Аламос и Манхэттенский проект, что делает честь ее гражданской сознательности. Побойтесь Бога, всему же есть предел. Разве коми верят в Бога? Успокойтесь. Соберите все свое мужество. Оно вам понадобится. Я ведь вам еще не все сказал. Что еще? Вам знакомо имя Шевалье? Да, это близкий друг Роберта. Юлиус Роберт Опенгеймер предоставил властям информацию о попытке Хаакона Шевалье преподавателя французского языка в университете Беркли, получить у него сведения об урановом проекте в Соединенных Штатах для передачи иностранной державе. Господи, вы хотите сказать, что Роберт стал вашим агентом? Именно так, мисс Теттлок. Этим поступком доктор Оппенгеймер окончательно порвался своим сомнительным прошлым и вступил на путь честного служения родине. Вы, конечно, порадуетесь за него. Мне нехорошо. Дать вам воды. Нет, я сама. Замечательная была женщина, Джек. Нас с тобой такие никогда не любили. И любить не будут. Вашингтон. Белый дом. После смерти Рузвельта. Президент Трумэн и военный министр Стимсон, сидя в креслах, смотрят документальный фильм. На экране встречи на Эльбе, ликующие советские и американские солдаты. Затем Шарнхорст. Жуков принимает у Кейтеля капитуляцию Рейха. Достаточно. Зажгите свет. Слушаюсь сэр. Не нравится мне это, Стимсон. Русские усилились сверх всякой меры. Это так, сэр. Правда, они заплатили за победу дорогой ценой. Черчилль шлет уже третью депешу. Почему я тяну с совещанием Большой Тройки в подсдаме? Но вы-то, я надеюсь, понимаете, что с голыми руками мне там делать нечего? Вы совершенно правы, сэр. И как военный министр я обязан был думать, с чем нам придется столкнуться к концу войны. И у нас теперь беспроигрышная карта. Супербомба? А вы уверены, что она взорвется? Наши физики не сомневаются в этом ни на минуту. А эти ученые-котелки как называет их генерал Грофс, цвет мировой науки. Да, воистину божий промысел, что это ужасное оружие оказалось у нас, а не у немцев, японцев, у русских. О да, сэр, божий промысел. Плюс два миллиарда долларов, затраченных на ее производство, сэр. Да ну, это пустики. Деньги с Тимсом окупятся. Нам, что и говорить, повезло. Немцы не стали форсировать свой урановый проект. Гитлер решил, что игра выиграна. И нет смысла бросать гигантские средства на супероружие, если можно обойтись тиграми и Угу. Он предпочел синицу в руках, журавлю в небе. Ха -ха. Именно так. А после поражения под Москвой фюреру и вовсе стало не до журавля. Он отдал специальный приказ отставить все проекты, которые не обеспечивают выпуска готового оружия, в шесть недель. Я ничего этого не знал. Продолжайте, Стимсон, я вас слушаю с очень большим интересом. Ему по зарез нужны были тысячи новых танков и самолетов для наступления на юге России. Конечно, немецкие физики не сидели сложа руки, хотя захваченные нами в прошлом году Гейзенберг и другие атомщики уверяют, будто они саботировали создание бомбы. Ну да. Выдают нужду за добродетель. По-моему, так, сэр. Слава богу, у наших ученых нет разлада с совестью. Все же и здесь есть кое-какие проблемы. Да? Что вы имеете в виду? Видите ли, поначалу они были полны энтузиазма. Ведь большинство сотрудничающих с нами физиков, эмигранты из Европы, спасавшиеся от нацистов,